Глава 18 Молодые индейцы, посланные после внезапного появления Гетти на разведке, воротились и сказали, что им не удалось выследить ровно ничего. Один из них даже поравнялся на берегу с ковчегом, но в темноте не мог его заметить. Другие бродили взад и вперед по разным местам, но всюду находили в этой безмолвной пустыне лесов лишь спокойствие ночи. Стало быть, заключили старейшины, молодая девушка пришла одна, как и в первый раз. Гуронам было известно, что ковчег оставил замок, и они замышляли нападение, которое заранее одушевляло их надеждою на верный успех. Расставили часовых, и весь лагерь расположился спать, приняв все необходимые меры, чтобы пленник не мог бежать. Гетти оставили без присмотра, и она немедленно удалилась к молодым аракезам, которые приняли ее дружелюбно и предложили к ее услугам звериную шкуру. Сделав себе постель из листьев, молодая девушка легла возле одного из шалашей и скоро погрузилась в глубокий сон. Во всем лагере было только тринадцать мужчин, и трое из них стояли на часах. Один из них оставался в тени недалеко от огня. И обязанность его состояла в том, чтобы смотреть за пленником и раздувать костер, так однако, чтобы пламя не давало большого света. Другой беспрестанно переходил с одного берега на другой, пересекая основание мыса. Третий медленными шагами ходил по песку на противоположной стороне. Все эти распоряжения были не совсем обычны. Дикари рассчитывают больше на тайну своего места пребывания чем на бдительность сторожевых. Но эти меры были приняты вследствие особенных условий, в которых находились гуроны. Неприятелю была известна их позиция, а в этот неурочный час переноситься на другое место было неудобно. Удивительны чуткости точность, с какими вообще спят люди, привыкшие постоянно быть на стороже. Лишь только голова их поместится на подушке Они мгновенно засыпают самым крепким сном, но в урочный, заранее определенный час они непременно пробуждаются с необыкновенной быстротою. То же было и с Гетти Гуттер. Погруженная в спокойный глубокий сон, молодая девушка проснулась ровно в полночь и немедленно принялась за исполнение своей мысли. Прежде всего, она подошла к огню, который почти догорал, и положила новых дров. Вспыхнувшее пламя осветило красное лицо Гурона, стоявшего на часах, и глаза его заблистали, как у пантеры, преследуемой охотниками в ее логовище. Но Гетти не почувствовала никакого страха и спокойно подошла к тому месту, где стоял индейец. Ее движения были так естественны, и в чертах ее лица было такое добродушие, что он отнюдь не был встревожен появлением молодой девушки, и подумал только, что ей холодно. Гетти начала с ним говорить, но он не понимал английского языка. Простояв подлин него около минуты, она медленным шагом пошла вперед, не принимая никаких предосторожностей, чтобы скрыть свои движения. Она прямо пошла к ко оконечности мыса, к тому месту, где высадилась в первый раз. Часовой видел, как она мало-помалу исчезала во мраке, но не обратил на это внимания. Он знал, что его товарищи караулят все выходы из лагеря, да притом и не думал, чтобы она хотела удалиться украдкой.